Линус Глава первая Кассандра высказала разумную мысль Найти новый рынок или расширить существующий О первом варианте и думать нечего Стоит ли соваться, скажем, в Сундбюберг И толкать там товар, не имея представления о расстановке сил в районе И тех, кому он тем самым перейдет дорогу Вряд ли В идеале хорошо бы найти новых покупателей Чтобы не пришлось доить клиентов чиво То есть надо ценить рынок, прозондировать почву. Придется поработать ногами, побегать, не вопрос. Бег помогал Линусу держаться без помощи лекарств. Все началось, когда ему было 14, и, как часто бывает с событиями, которые впоследствии определят вашу жизнь, это произошло случайно. Состояние Линуса оставляло желать лучшего. Ему было трудно усидеть на месте дольше двух минут подряд, и, несмотря на то, что мозг был изможден мыслями, которые постоянно играли в голове в кошке мышки. у Линусу были проблемы со сном, и он ночью напролет играл онлайн в Call of Duty или Battlefield на Xbox. Однажды во дворе к нему подошел какой-то торчок. Он знал о бизнесе Линуса и умудрился убедить себя, что тот здесь и сейчас может достать ему субутекс. Когда Линус объяснил, что он ошибся, торчок выхватил нож. Линус сделал несколько шагов назад. Торчок приближался, размахивая ножом. Линус обернулся и перешел на бег. Он бежал через двор, а Торчок хоть и был в плохой форме, но под воздействием чего-то бодрящего не отставал. Однако Линус оказался быстрее. Уже через несколько сотен метров Нарик натолкнулся на урну и свалился на землю. Линус не останавливался. Обогнул дом и продолжил бежать на север по направлению к парку Хага. Стояло лето, кругом было зелено. Ноги пружинили, отталкиваясь от асфальта, и ступив на парковую дорожку, Линус прибавил скорость. Джинсы и футболка с длинным рукавом, в которой он был одет, не подходили для бега. Мокрая от пота одежда прилипала к телу, но это было неважно. Впервые за черт знает сколько времени он чувствовал себя свободным. С того дня Линус начал бегать. Раздобыл трекинговые ботинки Adidas, покупка которых давно входила в его планы поскольку они выглядели по-пацански. Изучил отзывы на беговые кроссовки в интернете и остановился на ASICS GEL NIMBUS 15. Стоили они недешево, но он мог себе их позволить. Кроссовки оказались отличными, и Линус стал регулярно их покупать. В качестве напоминания о прошедших годах и доказательства преодоленной дистанции в его гардеробе было две пары АГН-15, две пары АГН-16 и пара АГН-17, все изношенные. Нынешняя пара ГН-17 хватит еще на несколько месяцев, и Линус надеялся, что, когда придет время покупать новые, появится следующее поколение кроссовок. Четыре-пять раз в неделю он побегал 10 километров, часто еще больше. Только в эти моменты мысли в голове успокаивались. Он фантазировал о том, что никогда не бросит бежать, ноги будут отталкиваться от земли, он устремит взгляд вперед и будет размахивать руками, пока рядом с ним не побежит смерть. В кроссовках Nike Air, вот ведь лашара Линус стал более усидчив научился контролировать мысли, и, что радовало больше всего, начал спать по ночам. Время от времени он появлялся в сети, и тогда старые знакомые интересовались, что с ним стало. Он рассказывал, что начал бегать длинные дистанции, и в ответ слышал в наушниках лол на разные лады. «Ну-ну», — говорили ему, — «а я теперь занимаюсь, тягаю штангу». Поработать ногами как раз то, что надо. Так что теперь Линус позвонит в каждую дверь, поговорит со всеми, с кем только сможет, из трех тысяч жильцов Южного квартала и прозондирует почву. Северный квартал. При всей своей бесшабашности Камикадзе Линус все же не был. Контроль Чива и над Южным кварталом, где его люди могли приходить и уходить, когда заблагорассудится, по сути, нарушал заведенный порядок. До Чива там заправляла пара шведов, но стоило им бесследно исчезнуть, как галопом прискакал козел. Поговаривали, что найденный у берега Брунны Свикина рука со следами жестоких пыток принадлежал одному из этих шведов, и после этого козел стал пастись там, где пожелает. О северном квартале нечего было и думать. Там учи повсюду свои люди, и с Линуса ни на секунду не спустили бы глаз с того момента, как он пройдет мимо супермаркета. В южный квартал латиносы приходили только за тем, чтобы делать бизнес, поэтому здесь был шанс прощупать почву незаметно. Ну как именно? Нельзя же просто звонить в дверь и спрашивать. Извините, возможно, вас заинтересует немного наркоты. Нужно какое-то прикрытие. Немного поразмыслив, Линус нашел решение. Не очень красивое пожалуй, даже ниже его достоинства, но, возможно, именно поэтому оно могло сработать. Он достал 500 крон из тайника в старом ботинке и отправился покупать печенье.